10. Не говорим нет. Взрослый сын договорился с родителями, что в воскресенье приедет к ним на обед. Они давно не виделись и наконец-то нашли время, которое устраивало всех. Помимо визита к родителям, он наметил на этот день еще пару дел: с утра помочь приятелю с установкой мебели, а вечером доработать презентацию проекта для совещания, запланированного на утро понедельника. К обеду сын опоздал. Рассчитывали управиться с мебелью за 2-3 часа, но дело затянулось, и приятелю пришлось в одиночку заканчивать сборку шкафов. Родители обиделись за опоздание, но были рады, что он вообще до них добрался. Не успели сесть за стол, как зазвонил телефон сына. Бывшая жена попросила приехать, присмотреть за их маленькой дочкой. «На тебя вся надежда». И он поспешно уехал, ведь дети — это святое. С дочкой пришлось сидеть допоздна, Жена несколько раз звонила, обещала, что скоро будет, но вернулась только к ночи. В итоге он поссорился с женой, приехал домой раздраженный, усталый, наспех просмотрел презентацию, не выспался на совещании, проявил себя не лучшим образом и не получил проект, на который очень рассчитывал. В чем проблема? Для нашего героя такое в порядке вещей. Он никому не отказывает в просьбах, соглашается на любые предложения и приглашения, пытается решать не только собственные, но и чужие проблемы. Он везде свой. У него полно друзей и хороших знакомых. Правда, они часто обижаются, ведь он всегда куда-то спешит. От этого страдают и его отношения с окружающими, и работа, да и организм уже не выдерживает, периодически дает сбои. Про таких людей говорят, что они не способны сказать «нет». Но почему? В первую очередь, потому что им очень хочется быть хорошими. С давних времен умение ладить, находить общий язык с другими было условием выживания. Представим себе наших пра-предков. Сородичи делят общую пещеру. Их становится все больше, места всем не хватает. Кого первым выставят вон из жилища, туда, где холод и дикие звери? Самого строптивого и несговорчивого. На протяжении веков люди жили большими сообществами, где в результате любого скандала человек рисковал стать изгоем и потерять поддержку своих. Сегодня говорить «нет» уже не так рискованно, однако многим буквально физически тяжело отказывать, особенно если просьба исходит от значимых для них людей. Социум одобряет, считает добродетелями сговорчивость и покладистость. Боясь обидеть отказом, и испортить отношения, мы на автомате говорим «да». К тому же любое «нет» — это всегда конфронтация, противостояние. Даже умея отказывать мягко, мы не любим этого делать. Не хочется растрачивать силы на оправдание и чувствовать себя виноватым. Сказав «да», согласившись вопреки своему желанию, Мы получаем небольшую сиюминутную выгоду, но крупно проигрываем в перспективе. Отношения не улучшаются, скорее портятся. К примеру, наш герой в то воскресенье ни одно дело не довел до ума. Он почти разругался с другом, расстроил родителей, сорвался в присутствии дочери на бывшую жену. И как вишенка на торте провалил презентацию проекта. Каждый из нас может вспомнить ситуации, когда мы соглашались выполнить чью-то просьбу, чтобы избежать конфликта, а потом жалели об этом. Умение говорить «нет» — это не только полезный коммуникативный навык, но и прием формирования, развития и совершенствования собственной личности. Это умение проявляется и оттачивается даже в мелочах. Мы постоянно находимся в ситуации выбора. Что надеть? Куда пойти? В какую школу отдать ребенка? Какой фильм посмотреть? Какой проект развивать? В какой компании работать? Мы привыкли к многозадачности и порой даже не замечаем, что делаем сразу несколько дел. Слушаем аудиокнигу и говорим по телефону, готовим завтрак и строчим сообщения, и нам это нравится, вот я какой. И это я могу, и то, и одновременно. В общении с другими то же самое. Мы соглашаемся на все, что нам предлагают, пытаясь всюду успеть и всем угодить. Мы не уходим с неинтересного фильма, едим невкусную еду, продолжаем разговор с неприятным человеком. Почему? Потому что не хотим что-то упустить. Мы распыляемся и взваливаем на себя огромную бессмысленную нагрузку только потому, что не умеем сосредоточиваться на главном — отсекать лишнее. Сегодня уже все слышали о синдроме FOMO, акроним от английского Fear of Missing Out, то есть страхе что-то пропустить. Наша жизнь превратилась в марафон по вычеркиванию задач из списков. Соцсети постоянно напоминают нам о возможностях, которые необходимо ловить и использовать, Мы наблюдаем за жизнью наших френдов, и кажется, что они всюду успевают. Конечно, мы понимаем, что нельзя объять необъятное, а сетевые образы наших друзей часто не более, чем хвастливая самопрезентация. Мы знаем, что не должны поддаваться ФОМО. И все же иногда нам трудно избавиться от страха не успеть, упустить, потерять. Что делать? Мы можем многого добиться в жизни, реализовать свой потенциал, только если научимся говорить «нет», когда не хотим или не можем выполнить поступивший запрос, когда это ломает наши планы, идет вразрез с нашей стратегией. Так как же этому научиться? Обратиться к своему опыту. Для начала можно вспомнить ситуации, когда мы на что-то согласились, а потом поняли, что лучше было бы отказаться. Составив такой реестр, мы увидим, на чем мы привыкли спотыкаться, Что из раза в раз становится для нас камнем преткновения? Возможно, мы легко поддаемся манипулированию и не можем ничего возразить, когда нам говорят «Вы такой отзывчивый!» или давят на жалость, берут на слабо. Кто-то не способен противостоять людям статусным и авторитетным, например, начальству, а кто-то бросает все и бежит на выручку бывшей жене из опасения, что она запретит видеться с ребенком. У каждого свои уязвимые места. Нужно их нащупать и понять, кто, когда и почему чаще всего заставляет нас соглашаться на что-то против нашей воли. Следующий шаг — вспомнить случаи, когда нам удалось сказать «нет» и ничего страшного не случилось. Гораздо легче отказывать, когда мы можем сослаться на внешние, независимые от нас обстоятельства. Скажем, мы находимся в другом городе, поэтому срочно приехать не получится. Или не можем дать в долг, нет лишних денег. Или сломалась машина, и мы не успеваем встретить друга из аэропорта. При этом во всех подобных случаях обратившиеся с просьбой справились и без нашей помощи. А если причин для отказа нет? Если мы в городе, деньги в кармане, машины только что после ремонта, и тем не менее мы отказываем в просьбе, потому что просто не хотим помогать, или это не соответствует нашим интересам? Есть ли у нас такой опыт? Если есть, то на что мы опирались, что помогло нам настоять на своем? Эти моменты тоже стоит обдумать и внести в свой реестр. Выбирать в пользу себя. Прежде чем привычно соглашаться на любую просьбу, стоит дать себе время подумать, вписывается ли это в мои планы, в мою жизнь. Ведь либо мы сами выбираем, на что потратить свое время и силы, либо за нас это делают другие, а нам остается только покорно кивать и соглашаться. И тогда, вместо того, чтобы жить своей жизнью, мы становимся подспорьем в чужой. Когда мы слышим «делай так, как нужно тебе», Кажется, что нам предлагают стать эгоистами. Но это неверно. Мы выбираем себя, свою личность, свое собственное достоинство и жизненную стратегию, то есть фундаментальные, базовые вещи. Эгоизм же предполагает выбор сиюминутных желаний, прихотей, и комфорта. Иногда сразу бывает понятно, что надо выбрать, а иногда мы не знаем или сомневаемся. И здесь на помощь приходит триада «хочу, могу, надо», о которой я подробно рассказываю в книге с одноименным названием. Нас просят о чем то Мы спрашиваем себя, хочу ли я этого, могу ли я это сделать, действительно ли это необходимо. Если мы ответили положительно хотя бы на два вопроса, то соглашаемся. Например, друг просит помочь ему с мебелью. Я хочу ему помочь. Он тоже не раз меня выручал. Я хотел бы его отблагодарить. Я могу это сделать. У меня есть время. Но, может быть, это не так уж необходимо. В конце концов, есть специальные службы. Или... Я не очень хочу, у меня на этот день другие планы, но могу, планы можно и отодвинуть, и это правда необходимо, у друга проблемы с финансами, он не может позволить себе нанять рабочих. Значит, я соглашаюсь, и это как минимум не идет вразрез с моим собственным «я». Бывает, от нас действительно требуется жертва, но и она должна быть осмысленной, добровольной, и тогда это уже не жертва, а выбор в соответствии с нашими принципами и ценностями. В любой ситуации нужно отделять фигуру от фона, важное — от второстепенного. Когда у меня неожиданно тяжело заболел старший сын, ему тогда было три с половиной года, я на целый год отказалась от задуманных планов. Я отложила защиту диссертации, ушла из профессионального спорта, отменила все поездки, встречи с друзьями. Я сказала себе, сейчас я занимаюсь только ребенком. Всегда есть риск, что, сделав выбор, мы навсегда упустим другие возможности. И нет гарантии, что мы добьемся той цели, на которую так много поставили. Поэтому, делая выбор, надо хорошо осознавать и принимать все риски. Понять, о чего именно я хочу, что соответствует моим принципам и устремлениям, совсем непросто. Мы вырастаем, привыкая полагаться на подсказки авторитетов, мнения окружающих, делать то, что нам скажут. Нужно научиться слушать себя. Почему я боюсь выбрать то, что мне нравится? Имею ли я на это право? Какие эмоции вызывают у меня то или иное решение? Надо задавать себе эти вопросы и честно отвечать на них. Возможно, через полгода мы поймем, что ошиблись, значит, придется принять новое решение и все исправить. Но это тоже будет наше и только наше решение, а не навязанное кем-то другим. Не бывает априори правильного, идеального выбора. Во всяком случае, никто не может знать наверняка, что мы получим в итоге. Универсальным кажется только выбор, основанный на стереотипах, навязанных извне, но то, что важно для большинства, для нас может оказаться малозначимым. Поэтому мы спокойно говорим нет в ответ на предложение, о котором другие могут только мечтать. Какой бы вариант мы ни выбрали, в нем всегда есть плюсы и минусы. И надо взвесить все за и против, а потом задать себе главный вопрос. Я нравлюсь себе в той роли, которую мне предлагают, в том месте, куда меня зовут. Если нет, то никакие, пусть и рациональные доводы типа «это же отличный шанс» и «дурак будешь, если откажешься» не имеют смысла. Это не наше, значит, нам туда не надо. Я, например, не раздумывая, отказываюсь от участия в телепередачах на центральных каналах. Почему? Потому что это не мое В сложных случаях делать выбор помогает опора на ценности. Виктор Франкл называл это смыслом, Иммануил Кант — моральным законом внутри нас, Альфред Адлер — стилем жизни. Можно назвать это и внутренним компасом, стрелка которого направлена к истинному Северу, нашему подлинному и уникальному Я. Сверяясь с ним, легко делать выбор в любой ситуации. Мы отказываемся от чего-то заманчивого в пользу чего-то более важного с точки зрения нашего стремления быть нравственным, достойным человеком. Внутренний компас всегда указывает верный путь. Иногда это дорога назад. Надо выбираться из той чаще куда мы забрели, следуя чьим-то мудрым советам. Так мы сможем отказаться, освободиться от всего лишнего, наносного, навязанного, а значит разрушающего, сковывающего, усредняющего. Выбор в пользу себя означает в пользу своей личности, а это самое ценное, что у нас есть. Отделять решения от отношений. Наш выбор может ранить близких нам людей. Как быть? Что делать с чувством вины? Принести себя в жертву? Вспомним фильм «Осенний марафон», где герой мечется между двумя женщинами. Юлит изворачивается. От этого плохо всем, в том числе самым дорогим ему людям. Его подталкивают, заставляют делать выбор, а он не может сказать «нет» ни одной, ни другой. Он боится обидеть каждую из них, но в результате предает обеих и теряет себя. Мы не должны выполнять все просьбы даже близких нам людей. Отказывая, не принимая их предложения, Мы не отвергаем их самих. Мы вполне можем сказать «нет» тем, кого любим, уважаем, к кому прекрасно относимся, и сказать это спокойно, не боясь поссориться. Честное «нет» скорее сохранит отношения, чем испортит их. Просто надо выбрать адекватную, необидную форму отказа. При этом важно не впадать в крайности и не становиться тем, с кем ни о чем невозможно договориться. Наш мир держится на взаимопомощи, договоренностях и компромиссах, Мы окутаны социальными связями и правильно делаем, что бережем их, так что каждая конкретная ситуация требует внимания и отдельного рассмотрения. Найти форму отказа. Можно ли выбрать себя и при этом не рассориться со всем миром? Можно. Для этого надо подумать не только о сути, но и о форме, в которую мы облекаем отказ. Всегда можно найти способ смягчить обиду и даже боль, которую мы причиняем своим «нет». Просьбы и предложения других не стоит оставлять без ответа, даже если очень хочется их проигнорировать. Это невежливо. А отказывая, не надо оправдываться и обманывать, иначе собственная ложь будет отравлять нам жизнь. Суть достойного ответа в том, что мы не обесцениваем собеседника и не даем оценку его просьбе, даже если она кажется нам неуместной или бестактной, а говорим в первую очередь о себе, выбирая «я» высказывание о своем времени, силах, энергии, возможностях. Не обязательно даже использовать само слово «нет». Молодой человек из нашего примера мог бы ответить бывшей жене так «Извини, но я не смогу приехать, у меня сейчас другие очень важные дела. Если нам предложили написать рецензию на книгу, мы не говорим, ваш журнал скучный и непопулярный, и я не стану для него писать. Мы скажем, я не могу написать рецензию, не прочитав книгу, а у меня совсем не будет времени ее прочитать». И это правда. Когда начальник пытается навесить на нас дополнительные обязанности, не стоит реагировать слишком эмоционально и сразу начинать спорить. Можно сказать, с учетом тех дел, которые вы мне поручили в прошлом месяце, все вместе я не потяну. Что я могу передать своим коллегам? Каждый может разработать репертуар ответов, своего рода формулы, с которыми он будет чувствовать себя комфортно и уверенно и потренироваться в безопасной обстановке. Наши ответы будут зависеть и от степени близости с теми, кто к нам обращается. Незнакомым людям мы можем сказать «нет» без всяких объяснений. Форма таких ответов будет краткая и деловая. Нас, родными и близкими, конечно, нужно говорить иначе, используя более мягкие, эмоциональные, развернутые формулировки, раскрывающие причины нашего отказа. Когда меня просят назвать «главное качество успешных людей», я говорю, они умеют отсекать все лишнее. А для этого надо понять, что мое, а что не мое, и не тратить силы впустую. Закон Парето гласит, 20% усилий дают 80% результата. Отказываясь от большей части предложений, мы выбираем те 20%, на которые хотим потратить время. То есть на то, к чему лежит душа. Лучше меньше да лучше. Надо максимально поднять планку нашего «да» и отказываться от всего, что не соответствует этим критериям. Мы живем в век тревоги и неопределенности, но, делая выбор, четко формулируя цель, отбрасывая лишнее, мы сосредоточиваемся на здесь и сейчас, на требовании момента, и чувствуем себя увереннее. Когда мы говорим «нет», на самом деле мы говорим «да» собственной жизни, себе настоящему, своим ценностям и целям. Из множества альтернатив, которые предоставляет нам современная жизнь, Мы выбираем то, что по-настоящему важно и ценно именно для нас. Мы выбираем себя.